Он лучший! Я была в каком-то бреду. Мне казалось, что я на зимнем балу танцевала со Стивеном. Он прижимал меня к себе, говорил ласковые слова. Я дышала его ароматом, которого не знала, но он кружил голову. А еще я видела дракона. Огромный, мощный зверь был опутан магическим жгутом и никак не мог взлететь. Бился в стекло и оставался снаружи, но остальные его не видели, только я. Потом Стивен потащил меня узкими коридорами в дальнее крыло главного корпуса, но везде, где мы проходили мимо окон, я видела дракона с отливающей серебром чешуей и жестким спинным гребнем. Стивен привел меня на вершину башни и распахнул окно. Подвел меня к краю заснеженного карниза, поцеловал так, что аж голова закружилась. Я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Дракон взвился к небесам, а когда он с победным рычанием спикировал к башне, Хайфлайн поднял меня на руки и сделал шаг из окна. Но я не испугалась. Меня переполняло счастье. В этом видении я получила все то, о чем мечтала всю свою жизнь. Любовь и нежность Хайфлайна. Мое доверие ему было безграничным. Оно позволяло прижаться сильнее к груди Стивена, когда он шагнул из башни. Полыхая от любви, я готова была продлевать эту грезу бесконечно. Но сказка резко оборвалась. Возница грубо тряс меня за плечи, а когда убрал ветку лапника над моей головой и вовсе осыпал меня снегом, на мой виск он никак не отреагировал, поставил на ноги, отряхнул одежду и потянул обратно к дороге. — Метель стихла. Надо успеть до полуночи, пока непогода успокоилась. — Не знаю, как вас зовут, уважаемый, но я не смогу сделать ни единого шага. Возница кивнул, но и не подумал остановиться. — Я клиф. Я бы хотел дать вам сделать небольшой привал, но надвигается новый Буран. Если он застанет нас на дороге, нам не спастись. К тому же Глинт уже вот. Возница махнул вперед, и я разглядела очертания города. Он был достаточно близко и стал виден достаточно хорошо, но я не чувствовала в себе сил идти. Возница озабоченно взглянул на меня и задал неожиданный вопрос. «А скажите-ка, к какому полюбовнику вы мчались в глинт?» «Это меня так оскорбило, что придало сил». Стараясь вырвать свою руку, я попробовала отстраниться, но Клиф не дал. «Что вы себе позволяете? Какой полюбовник? Я не такая!» «Простите, великодушно барышня, но зачем же еще вам потребовалось переть в глинт во время бури? Тут всего два варианта — к любовнику или от любовника». «А вам зачем?» — грубо ответила я, а потом расстроилась и захотела пожаловаться. «Честно говоря, я безответно люблю одного дракона, и мне обещали избавить от этих чувств». Только в Глинде и только завтра. Клиф тянул меня по дороге уже едва ли не волоком. — Значит, съездить в Глинд, забыть любимого, чтобы вернуться к учёбе? Вы из-за неё хотите расстаться с сердечной мечтой? — Да нет же, все не так. Злость на бестактность возницы придала мне силы. Он упрямо шел по заметённой дороге и тянул меня за собой. Я, стараясь его переспорить, стремилась не отставать. Дело не в учебе. Я и в Академию магии поступила только потому, что Стивен меня игнорировал. Была бы я его невестой и не подумала бы уезжать из дома. Сидела бы в замке, готовила приданное. Мне неинтересно учиться. Я люблю домашние хлопоты, а корпеть над пыльными фолиантами — нет. Усмирила магию, научилась основным бытовым заклинанием, и будет. Вышла бы замуж и была бы счастлива. «Похвально, барышня! Сколько сейчас молодок думают о карьере! Это же ужас какой-то! А вы домашняя! Это сейчас редкость!» Вместо ответа я вздохнула и пожала плечами. «Тот, кто не ценит такой клад, недостоин любви». — продолжил Клиф: Правильно, что вы хотите избавиться от этого «непутевого». Этот разговор приводил меня в бешенство. Я сердито переставляла ноги и едва сдерживалась, чтобы не стукнуть Клифа по руке. — Что это он «непутевый»? Стивен — самый завидный жених. На зимнем балу на него охотились жаждущие ухватить лучшего жениха девицы. А они, уж будьте добры поверить, за пустышками не бегают. А Хайфлайн и богат, и хорош собой, и титулован. Значит, он нерешительная тряпка, раз не сумел посвататься к такой хорошей девушке. Сердито сказал Возница. Не говорите ерунды. Стивен и с ректором, и с главой Верховного суда, и с другими советниками короля разговаривал не лебезя. «Что бы вы понимали в решительности?» Возница хмыкнул, но упрямо продолжал гнуть свою линию. «Значит, он трус, раз не решается сделать вам предложение», — упорствовал Клифф. «Сами вы трус!» Выпалив это, я поняла, что оскорбила человека, который не дает мне замерзнуть на ледяной дороге. «Ой, простите, я не хотела вас оскорбить», «Вы отважный человек с благородным сердцем. Вы спасаете меня, хотя легко могли бы бросить. Но я и вам не позволю оскорблять Стивена. Он умный, благородный и смелый. Трусы не подаются на конкурсный отбор в Верховный суд. Это работа не для слабаков. И поверьте, Стив ее достоин. Распочтенного возраста мужи одобрили кандидатуру 28-летнего парня». «Потому что он лучший!» «Но чего же он не сделал вам предложение?» С чувством воскликнул Возница. За этим неприятным спором мы дошли до самого Глинда. Возница безошибочно привел меня к башне последнего часа. Качаясь от усталости, буквально затащил в комнату под самой крышей. С его одежды ручьями стекала вода и, узнав, что лифу некуда идти, бездумно предложила остаться на ночлег. А когда он помог снять с меня верхнюю одежду и усадил к горящему камину, решилась ответить. «Стивен не сделал мне предложения не потому, что струсил. Просто он меня не любит, и это хуже всего». Открыв душу случайному попутчику, я сжалась в кресле и заплакала.